Глава 19 Сердце смерти 4. Пожалуй, надо признать, что идея перегрузить врага его же энергией не сработала. И дальше, учитывая, насколько силен стал бывший скелет, я, наверное, двигаться не буду. Кот! От игры в гляделке с вороном, меня отвлек крик Шоги Кот! Что? беззвучно ответил я воспользовавшись каменными динамиками в ушах ветеранов. «У него сердце! Не знаю, что именно ты сделал, но этого монстра появилось сердце смерти!» Мои глаза блеснули. Кажется, эксперимент повернул в нужную сторону. Конечно, изначально я рассчитывал, что просто смогу перегрузить противника стихии смерти и так его уничтожить. Но и возможность превратить любого скелета в ценную добычу — это тоже круто. «Да что там говорить, это в разы полезнее!» Теперь старуха ни за что не заставит меня лезть выше в свою башню, по крайней мере, пока мы снова не поговорим. «Мона, сдерживай нового скелета!» Я заметил, как первый убитый нами монстр возродился. «Что ж, теперь надо будет всегда учитывать, что за спиной у нас будут враги». Девушка кивнула, отбегая в сторону, а я, наоборот, шагнул вперед, занимая ее место в строю напротив ворона. Пришло время сразиться с этой гадостью по-настоящему, но сначала... Я развернул призму зла вертикально, уменьшил ее плотность и внимательно изучил всю доступную мне информацию о противнике. «Воин. Клан Ворона. Стихия смерть. Тип необычный». Вроде бы всего ничего и увидел, но сколько в этих двух строчках скрывается полезной информации? Для начала тип монстра, который оказался круче, чем у скелетов. С таким уже не справишься обычным оружием. «Кот! На него железки не действуют! Вернее, действуют, но урон смешной!» А комбо не набирается. Николас как раз дошел до тех же выводов, что и я, только на практике. Немного обидно получилось, ведь знал же, что рано или поздно прием с комбо перестанет работать, но не думал, что так быстро. Не успел я ничего ответить, как свой ход сделал ворон. Он вскинул вверх обе руки, словно крылья, снова выпустил во все стороны свои перья, но на этот раз не для атаки. Закрутившись двумя черными вихрями, они сложились в поначалу смутные фигуры. И уже через мгновение на помощь своему хозяину рванула парочка обезьянок-зомби, облезлая с черной шерсткой, отливающей синевой тлена и с пустыми немигающими глазами. Она этих работает!» шоги рванул им наперерез и ловко снял серию ударов своего копья. Еще не уровень Петровича, конечно, но долговязы быстро растет. Я же, воспользовавшись тем, что ситуация стабилизировалась, снова вернулся к обдумыванию того, что прочитал в описании нашего нового противника. «Эй, народ!» — позвал я вслух. Увы, в этом мире я был не самым сильным, и просто так считывать информацию из воздуха у меня не получалось. «А вы когда-нибудь слышали про клан Ворона? И не связан ли он как-то со смертью? Или сразу с старухами?» «Есть у меня догадка, но строить планы только на ней, какой бы похожей на правду она ни была, глупо». «Я слышала». Мона покончила со своим скелетом и вернулась к нам. «Был такой клан, а во время войны со смертью его уничтожили». «Вы и уничтожили?» — спросил я. «Я ведь правильно понимаю, что этот клан сражался точно не на стороне Демиурга?» «Все верно», — ответил Шоги. «Вот только уничтожали его точно не мы и не наши собратья». «Это было слишком давно», — продолжил Николас. «В нашей семье был архив по прошлым воинам, и вроде бы уничтожение этого дома произошло три или четыре великих войны со смертью назад». «Я чуть не присвистнул. Подобного я точно не ожидал». «Значит...» то противостояние Демиурга и его врага, о котором я слышал, было не то, что не единственным, а даже не самым серьезным. Впрочем, учитывая, что повелители жизни и смерти тут считают чуть ли не основами мироздания, не вижу в этом ничего странного. Таким просто на роду написано вечно сражаться друг с другом. «Говорят, смерть предала воронов, как и многие другие кланы, что ей служили», — продолжил Николас. «И это было еще интереснее» потому что перед моими глазами тут же начала разворачиваться интересная перспектива. «Почему предала?» — быстро спросил я. «Не знаю». Усач растерянно почесал голову, умудрившись встроить это в свой рисунок ударов копьем. Все же не зря он был ветераном. Навыки сражения эта троица впитывает просто как губка. разве должна быть причина? Почему смерть не могла их предать просто так, потому что такова ее природа?» «Да... А вот мозгов им надо срочно прибавлять» но нельзя же быть настолько наивным». «Ничего не бывает просто так», — покачал я головой. «Даже если предположить, что предательство в природе смерти, то сразу возникают два вопроса. Были ли еще такие случаи? И как себя вела старуха после того, как это происходило?» «Были случаи». Николас обрадовался. «Что, как он думал, смог меня подловить?» «Все знают. Смерть обрекла на смерть». Тут он немного сбился, осознав, какой выдал каламбур. Но потом все равно продолжил. «Так вот, она отправила на убой сотни кланов. Все знают, что иногда лидерам семей, что служили старухи, приходили черные метки, и тогда они собирали всех своих, даже маленьких детей, и шли в самоубийственную атаку». Я представил подобную картину и в качестве лидера, что отправляет своих людей на убой, и в качестве вассала, что без сомнений готов выполнить подобный приказ. «А что было потом?» Я напомнил о второй части своих вопросов. Обычно, если события, которые тебя интересуют, были слишком давно, или у тебя просто нет возможности узнать лично о причинах, которые толкнули людей на те или иные поступки, самый простой способ их угадать ⁇ это посмотреть, что было дальше, а потом попытаться нащупать причинно-следственную связь. Потом смерть всегда наступала. Теперь ответила Мона и внимательно посмотрела на меня. Ты хочешь сказать, эти жертвы были не просто так? Ничего не бывает просто так повторил я. «А еще, несмотря на то, что вы с ней воевали, не стоит думать даже о смерти, как об абсолютном зле. С той стороны поля боя обычно точно такие же люди. И если они делают что-то столь невероятное, то надо просто подумать, а для чего подобное могли бы сделать вы сами? Чтобы победить!» — первым рявкнул Шоги. И его взгляд скользнул вниз, а я сразу понял, о чем тот подумал. О ногах. «Да, он не пожертвовал для победы всей семьей» но и рискнуть частью тела тоже непросто. «Я тоже так думаю», — кивнул я, и обновил пирамиду в форме защиты. Ворон снова собрался нас достать облаком перьев-ножей, и, пожалуй, пора заканчивать болтать. «Смотрите, что получается. Первый факт — есть множество родов, которые погибли ради чего-то. Второй — после этого смерть всегда шла вперед. Третий — сейчас одного из погибших мы смогли воссоздать здесь, в башне смерти». «Что говорит о его связи со своей стихией даже сейчас?» «Я понял», — выдохнул Николас. «Смерть шла мстить за своих, и эти кланы теперь всегда готовы прийти ей на помощь». «Довольно благородная теория», — улыбнулся я. «Но давайте проверим, есть ли хоть что-то, способное ее подтвердить. Например, видел ли кто-то этих духов на поле боя?» «Нет», — я получил от парня ожидаемый ответ. Тогда теперь моя версия, более мрачная?» Пришлось взять паузу, чтобы обновить защиту, но потом я снова продолжил. Кланы, служащие смерти, шли на верную погибель, чтобы стать частью стихии, и тогда их сила становилась силой всех, кто сражался на той стороне. И сразу проверим, вы же видели схватки старухи с Демиургом во время последней войны? Использовала ли она какие-то приемы, принадлежащие уничтоженным семьям? Я глядел своих бойцов, и судя по расширившимся глазам, ответ на мой вопрос был... «Да. Кажется, я только что узнал один из секретов стихии врага. И более того, у меня уже появился один весьма трудоемкий, но интересный план, как это можно обратить в мою пользу. Как повелитель стихии зла, который неплохо использовал силы других раз присягнувших мне на верность, я могу легко перенести свой опыт на ситуацию со старухой. Если Демиурк пошел по пути сбора силы через создание новых миров, новых жизней и новых союзников», То старуха просто, по сути своего пути была вынуждена действовать через разрушение. Почему-то вспомнились земные легенды об Одине, вроде бы тоже великий Бог прошлого, покровитель дружин, но еще он был и тем, кого называли предателем воинов. Люди верили, что их вожди не сами впутывались в неприятности и лишались жизни, а попадали в ловушку одноглазого хитреца, которому нужны были новые могучие воины для намечающегося рогнарека И чем сильнее был воин, Тем больше в нем было интереса у Одина не на земле, а в своем мире. И сейчас, получив прямой доступ к этим воинам старухи, разве я не получаю заодно и доступ к ее силе? Надо только правильно постараться. Я вспомнил одну историю. У нас в семье еще дед любил рассказывать что-то подобное перед сном, неожиданно перешел на шепот Николас. Сказку, что ли? хмыкнула Мона. Все основано на реальных событиях. У нас так принято, сразу отмахнулся Усач. Так вот, мне запал в память один рассказ. Как одна повелительница смерти сместила другую с места старухи. Она связала ее боем, натравив своих союзников, потом пробилась в башню и принялась вычищать ее этаж за этажом. Но если она была настолько сильна, то ничего удивительного в этом не вижу, — заметила Шоги. Кажется, мои подопечные немного привыкли к ворону, его стилю. И хоть тот и показывал чудеса ловкости и владения своей стихией, Ветераны за счет опыта без проблем его сдерживали. Настолько, что могли поддерживать относительно спокойную беседу. «Не в этом дело», — возразил тем временем Николас. «Изначально вторая смерть была слабее первой. Но в сказке, тьфу, в той истории говорилось, что в башне она обрела новую силу, причем не только силу алтарей. Я тогда не понимал, какая еще может быть сила у старухи, думал просто какой-то художественный образ. Но теперь-то все очевидно». Новая старуха убивала таких вот воронов, собирала их сердца, пока внутри смерти не закончились все представители этого клана. И тогда их сила пропадала у старой повелительницы и появлялась у нее. А потом она шла выше и подчиняла себе таким вот образом силу нового клана», — выдохнула Мона. Я внимательно следил за разговором. Как порой забавно получается. Один, как Николас, опирается на историю, другой, как я, исключительно на логику а в итоге приходим к практически одинаковым выводам. Я ведь тоже хотел объявить охоту на клановых, думал, что через них можно получить дополнительную силу, а заодно и инструменты для торга со старухой. Но все оказалось даже лучше. Всего-то теперь и осталось придумать, как с этими воронами по-быстрому расправляться, да собрать их всех до того, как на нас обратят внимание. «Что ж...» — я изобразил хищную улыбку. «Если этот план сработал в прошлом...» то почему бы нам тоже им не воспользоваться? Сейчас закончим с этим, я попробую призвать еще одного ворона смерти. Если получится, объявим на них сезон охоты. Будем сидеть тут в башне 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, до да сколько угодно, пока не соберем их всех». «Да!» — рявкнул Шоги, и почти сразу к нему присоединились Мона и Николас. Кажется, новая цель им более чем понравилась. «Вот и хорошо» тогда рассказывать об еще одной части своего плана я уже не буду. А то ведь я не остановился на том, что догадался о силе кланов, скрытой внутри смерти, и продолжил цепочку дальше. Ведь если старухе нужно их убивать, чтобы поглотить энергию, о чем это говорит? Правильно, о том, что при их жизни полного контроля над этой силой у нее не было. Это такая расплата за слишком большую мощь стихии врага — и идеальные возможности для меня». Если подчинить себе клан Ворона, если возродить их мощь внутри себя, то получается, я смогу собирать сердца смерти, но при этом не попадать в зону влияния старухи. Эх, поскорее бы добраться до финального этапа плана и проверить, все ли я учел, ни в чем ли не ошибся. «Николас!» Моя защита в очередной раз спала, и мне пришлось отвлечься от мыслей. «Да, пора переходить к делу. Добавь огонька этой птичке!» Я кивнул на встопорчившего перья Ворона. Рядовой Николас Буй, без лишних вопросов, выполнил мой приказ, и уже через пару секунд по перьям подручного смерти заплясали языки пламени. Вреда от них никакого не было, даже мелкий серый пушок не подпалили. Но ведь и смысл такой атаки был совсем в другом. «Работает!» Шоги врезал уже ставшим таким привычным копьем по ворону и оценил, что даже небольшая рана затянулась не сразу, а только на второй такт регенерации. «Тогда бьем!» Я подвесил на свою косу сразу несколько усиливающих удар пирамид зла и попробовал достать ворона. Тот каким-то шестым чувством понял, что ситуация запахла жареным и резко отпрыгнул назад, уходя из-под удара. И более того, вырастил на одной из лап черные, как смоль, когти и срезал имя, замедляющее регенерацию пламени Николаса. Как оказалось, оно в этой форме чем-то напоминало веревки, а наш противник об этом знал и умело воспользовался своим опытом. «Кажется, птичка что-то помнит из своей прошлой жизни», — выдохнула Мона и попробовала призвать ледяную бурю, чтобы замедлить ворона. Вот только тот опять показал, что и с такими противниками уже сталкивался. Еще один точный удар, через призму зла я увидел, что это была не случайная отмашка. Ворон бил в слабое место использованной девушкой конструкции. Если бы его выпад прошел, то все бы развалилось. Но, как я уже отметил, мои ветераны очень неплохо друг друга прикрывали. Вот и сейчас Шоги тоже знал слабое место приема Моны и заранее ударил в ту же сторону сгустком своей личной стихии. Пришлось Ворону снова отпрыгивать назад. Сейчас его мастерство играло против него. Я чуть не расхохотался, когда понял, как работают ветераны. Во время схватки всегда есть миллионы возможных вариантов движения противника. Все их не сможет предугадать даже какой-нибудь сумасшедший гений. Но Ворон, он хоть и обладал навыками из прошлой жизни, не был до конца разумен. Он просто был силен и всегда, каждое мгновение, выбирал для атаки самое слабое место чужой техники и самый подходящий для этого прием, и именно это его и выдало. Шоги, Николас и Мона ведь тоже знали свои слабые места и просто начали раз за разом именно их и прикрывать, благодаря чему обмен ударами почти всегда заканчивался в их пользу. «Что ж, пожалуй, пришла пора мне сразиться в полную силу», Я уже один раз не смог достать ворона, оценил его скорость и больше не собирался давать ему шанса ею воспользоваться. Один раз можно удивить кого угодно, два раза — только того, кто сам это позволит. Я позволять снова обходить меня больше не собирался. Я подбросил косу вертикально вверх, так, чтобы она как будто на мгновение зависла в воздухе. В этот момент и ветераны и ворон буквально на мгновение стрельнули глазами в эту сторону, чтобы увидеть, что именно я задумал. А я же просто кинул в нашего противника голой силы зла. Четыре секунды замедления. Это то, что мне сейчас нужно. В то же время моя рука скользнула в невидимый карман, подхватила тело гоблина Кадавра и выкинула его наружу. Красные глаза сверкнули, кривопалая кисть подхватила подброшенную специально для моего помощника косу, и в следующий миг он уже достал воина-ворона и начал кромсать его тело. По-моему, получилось неплохо. А что, если нужно обогнать по скорости мертвое тело, то почему бы не использовать такого же мертвого противника? Он тоже может двигаться, наплевав на изначальные возможности мышц, суставов и здравого смысла. А уж с моим замедлением в комплекте? Нет, теперь у Ворона не было ни шанса увернуться. Я был уверен, что сейчас Гоблин нанесет 10 ударов, столько, сколько по моим расчетам будет нужно для победы. Снова накинутое пламя Николаса сдержат регенерацию, и первое сердце смерти пойдет к нашим ногам. «Восемь, девять...» Я считал удары, оставался только один. «Чужак, ты действительно на что-то надеешься?» Ворон неожиданно замер, даже не пытаясь уклониться от последнего удара. Вместо этого он предпочел выплюнуть мне эту фразу, глядя прямо в глаза. «Зеленый трон никогда не покорится тому, кто...» В этот момент коса в руках гоблина-кадавра рассекла тело ворона на две половинки. И он так и не договорил. Я готов был поклясться, что эта пернатая рожа специально так задумала, чтобы хотя бы так достать своего противника, заставить задуматься, начать сомневаться. И скажу честно, меня это впечатлило. Ведь я, как никто другой, знаю, что слово может ранить гораздо сильнее, чем какие-то стихии или другие божественные силы. «Сердце смерти!» Мона оказалась ближе всех к погибшему ворону и склонилась над маленьким зеленым камнем. Его тело после смерти развеялось пеплом, и это было все, что от него осталось. «Красивый!» — я тоже склонился над нашей добычей, протянув руку. Неожиданно я понял, что это сердце чем-то напоминает подаренный мне старухой камень-ключ. Только было сильно попроще. Словно после яйца Фаберже мне попалась обычная пасхальная поделка, разукрашенная рукастым ребенком. Значит, и они как-то связаны друг с другом. Впрочем, так всегда и бывает. Чем больше ты о чем-то узнаешь, тем больше видишь подобных связей. И чем лучше поймешь эти закономерности, тем быстрее сможешь ими управлять. А я очень хочу управлять еще и смертью.